Глава 42. Май 1959 года. Трамвай с лязгом летел через Кёпеникский лес, и вид молоденьких сосен с ярко-зелеными иголками напомнил Инге о летнем времени, которое она проводила под сенью могучих елей вокруг её родного дома. В передней части вагона кто-то из пассажиров открыл люк, и девушка вдохнула свежий воздух и с улыбкой взглянула на Лизу. Хоть они и были всего-то в часе езды от центра Берлина, у Инги появилось ощущение, будто они перенеслись в другой мир вдали от лекционных аудиторий и сумрачных библиотек, в пасторальные зеленые оазисы восточной Германии. «Люблю на трамвае ездить», — поделилась Лиза и слегка сощурилась, когда ей в лицо ударил яркий луч света. Они вырвались из леса в чистенькие пригороды Вольтерсдорфа. Обычно мы добираемся сюда на машине. Инге уже семь месяцев училась в свободном университете и почти не выходила за пределы центра Западного Берлина. Слишком много дел, слишком много учебы, чтобы путешествовать. К тому же ей было страшновато ехать в Восточную Германию, ведь ту часть столицы патрулировали пограничники и полицейские, которые назойливо спрашивали документы у Весси, отважившихся ступить в социалистический рай. Но когда Лиза пригласила ее на выходные на дачу, Инге ухватилась за эту возможность посмотреть ГДР вместе с подругой, которая там выросла и чувствовала себя в восточной культуре как рыба в воде. Они проезжали облицованные камушками дома и старомодные магазины, и Инге невольно удивлялась, что боялась сюда заглядывать. Пейзаж был таким знакомым и таким привычным. Женщины выгуливали собак на точно таких же мощенных улочках, как и на Западе. Мужчины спешили навстречу своим подругам через такие же площади. Разве что валюта ходила другая, и униформа отличалась — Но на несведущий глаз Инги здесь раскинулась всё та же Германия, где остались явные приметы общего прошлого. Возможно, когда-нибудь страна вновь объединится. Трамвай подкатил к конечной, и Инги вслед за Лизой выбралась на залитую тёплым солнечным светом улицу. Вместе с ними из вагона вышло ещё несколько человек, и все они отправились по своим делам а Инге заметила, как через дорогу кто-то машет Лизе рукой. Она подтолкнула подругу в ту сторону, и они замерли у края проезжей части в ожидании, пока их пропустят. «Лиза», — прошептала Инге, — «ты не говорила, что у тебя брат такой красавчик». «А зачем?» — усмехнулась та. «Подруги сами мне постоянно об этом толдычат». Они перешли дорогу, и у Инги сладко затрепетало сердце. Хоть брат с сестрой и отличались заметным сходством, Пауль вдобавок выглядел мужественно и утончённо. Высокий широкоплечий блондин с орлиным носом и ласковыми карими глазами с опущенными вниз внешними уголками. Он заключил сестру в объятия, а потом обворожительно улыбнулся Инге. «Меня зовут Пауль», — представился он и протянул ей тёплую ладонь. «Рад знакомству». «Инге», — ответила девушка. Пауль взял чемоданы подруг и убрал их в багажник заведённого Трабанта. «Поехали!» Дача представляла собой маленький домик с грубо обтёсанными балками на крошечной кухоньке и разнокалиберными окошками, которые выходили в милый садик, утопающий в цвету. Инге показалось, что это место отражает характер самой Лизы и её поведение в университете, такое же расслабленное и в меру скромное. Пауль донёс чемоданы до двух одинаковых кроватей, примастившихся под чердаком. «Папа спит на диване», — пояснила Лиза, когда брат взгромоздил багаж прямо на койку. «Он сейчас у друзей, так что встретимся с ним позже». «А кто ласточек рисовал?» — полюбопытствовала Инге, с восхищением глядя на выписанных чьей-то рукой птичек, украшающих стропила. «Вроде Хайди или нет, Пауль?» — замялась подруга. «Может, Фрида? Твоя бывшая?» — игриво уточнила Инги. Пауль с наигранной свирепостью зыркнул на сестру, но в его ответе не было и капли злости. Хайди — талантливая художница. «Девушки Пауля частенько оставляют здесь память о себе», — пояснила Лиза, глянув на Инги через плечо. А Пауль, покраснев, выскочил в сад. «Чтобы мой братец пригласил их ещё разок». Инге отметила, что бауэры общаются очень непринуждённо и потрунивают друг над другом, частенько намекая на понятные только им обоим воспоминания. Нечасто брату и сестре искренне нравится проводить время вместе. Инге невольно ощутила укол тоски. У неё, единственного ребёнка в семье, никогда не было настолько близкого человека, чтобы её с ним связывала целая жизнь. Ужин тем вечером решили устроить под открытым небом. Между высокими грядками умостили огромный скрипучий стол, на котором выстроились большие тарелки с маринованными овощами и жареной свининой. Лицо сидящего напротив Пауля оттеняли разномастные свечи, натыканные среди полевых цветов, которые Инге поручили собрать и поставить в стеклянные банки, а из открытого окна домика лилась музыка. Сидящий во главе стола Рудольф, отец Лизы, поднял бокал «Рёд Капхен» и сверкнул улыбкой в адрес гостей. «Мы очень рады, что ты к нам приехала. Лиза многое тебе рассказывала. Приятно, что она нашла в университете настоящую подругу». «Мне тоже», — отозвалась Инге и с благодарностью посмотрела на Лизу. «Она была первой, с кем я познакомилась в Берлине, и ни с кем другим у меня не сложилось таких хороших отношений». «За самых умных в универе!» — предложила тост Лиза, и инги тоже подняла бокал. «Почему ты приехала именно в Западный Берлин?» — поинтересовался Рудольф, глотнув шампанского. Инге заколебалась. «Как рассказать им, этим социалистам, сидящим с ней за одним столом, о том, как её воспитывали?» Она представила просторные комнаты своего детства, тихие конюшни, портреты в резных рамах, откуда предки неодобрительно наблюдали, как она носится по коридорам, где полагалось степенно ходить, длинные дубовые столы, а на них — горы серебряной посуды и приборов, отполированные руками невидимых слуг. Я выросла не совсем в тех условиях, в каких живу сейчас — призналась она, тщательно подбирая слова. «Мои родители не одобряют некоторых моих решений». По лицу Рудольфа она догадалась, что Лизе такие семейные баталии вести не доводилось. «Как это?» «Они против того, чтобы я училась на врача». бауры притихли, и Инге уловила в их молчании недоверие. «Они против?» — переспросил Пауль. «Именно так», — Инге мрачно улыбнулась подруге, понимая, какую нелепо её история кажется в этом тёплом семейном кругу. «Я происхожу из древнего шведского рода. Большое наследство и всё такое. Мои родители считают, что лучшее занятие для женщины — продолжить род». «То есть?» — Рудольф отодвинул бокал. «Они настаивали, чтобы я вышла за парней из соседнего поместья», — пояснила девушка. Всё складывалось лучше некуда. Он — единственный ребёнок, я — единственный ребёнок. И надо отдать ему должное, Свен ничего мне плохого не сделал. Мы дружили, по-настоящему дружили, но мне хотелось совсем другого. Когда я сказала родителям, что, мечтая учиться на медика, они, увы, встретили эту идею в штыки. Она помнила скандал, который разразился перед её отъездом из фамильной усадьбы как рыдала мать, как кричал отец. Родители ждали, что она пойдет проторенной дорожкой, выйдет замуж ради связи и денег, а не по любви, как и они сами в молодости, послушные отпрыски знатных семей под гнетом ожиданий родичей и нужд поместья. Однако Инги даже в детстве понимала, что цена такой жизни слишком высока. Мать все чаще полагалась на валиум — а отец не выпускал из рук бутылку спиртного. «Когда я была маленькой, мы проводили лето в Европе, и я помню, что меня поразило, сколько там нищих», — продолжила Инги. «Я не могла взять в толк, почему у нас так много всего, а у них так мало. Мне хотелось посвятить свою жизнь тому, чтобы помогать людям, а не сидеть сиднем в огромном особняке и покрываться плесенью. Вот я и решила стать врачом». «Шайзе». — выдохнул Пауль после долгой паузы. — А ты точно не социалистка? По-моему, тебе место здесь, в Восточной Германии. — Нет, я не настолько идейная, — скептически усмехнулась Инги. — Но моих родителей послушать, так я и вовсе коммунистка. Рудольф потянулся через стол и ласково похлопал Инги по руке. — А мы в семье ценим амбициозных женщин, — заявил он, — и от проявления такой отеческой теплоты у Инги потеплело на душе. Поэтому я и обрадовался, что Лизу приняли в свободный университет. Она могла пойти в университет Гумбольта, начал было Пауль, но Лиза бросила на него испепеляющий взгляд, и брат мигом пошел на попятную. «Впрочем, Западный Берлин — это тоже неплохо», — заметил он, «ведь иначе мы не познакомились бы с тобой». Инге никак не удавалось заснуть. Она слышала, как посапывает на чердаке пауль, и в голову лезло слишком много непрошенных мыслей. Наконец, она сбросила одеяло и на цыпочках вышла в сад, захватив заодно и вязаный плед, чтобы не замёрзнуть. Если ей не спится, хоть на звёзды посмотрит. Она опустилась на скамейку возле забора между двух высоких грядок, и запрокинула голову, глядя на ночное небо. Здесь, в сумрачных пригородах, звёзд горело видимо-невидимо, не то что в Берлине, и Инге только сейчас поняла, как соскучилась по ним за долгие месяцы учёбы. У неё появилось ощущение, что она внезапно воссоединилась со старыми друзьями. «Вот зимняя дорога», так шведы называют «млечный путь», растянувшаяся сливочным кремом по тёмному небу, а вот грациозно изогнувшаяся большая медведица. Дверь скрипнула, и Инге оглянулась на домик и поплотнее завернулась в одеяло, наблюдая, как к её скамейке неторопливо бредёт высокая тень Пауля. Он сел рядом с Инге, достал из кармана пачку сигарет и протянул ей, но она отказалась от этого молчаливого предложения. «Не спится?» «Ага». Из другого кармана он вынул фляжку и открутил крышечку. «Не хочешь выпить?» «Почему бы и нет?» Они посидели какое-то время в тишине, передавая друг другу фляжку. Вот оно, тот самый момент, когда они с Паулем во тьме ночной признались бы в любви и поцеловались бы под луной. Окажись они в дамском романе то, окутанные мраком, объявили бы друг другу о своих нежных чувствах, и Инге влилась бы в маленькую счастливую семью Бауэров и отныне проводила бы все выходные здесь вместе с ними. Сколько подруг Лизы пали жертвами тех же сладких фантазий? «Можно вопрос?» «Конечно», — Пауль дал ей фляжку. «Почему Лиза не рассказала мне про вашего отца?» Краем глаза она увидела, как Пауль удивлённо покосился на неё и поняла, что он ожидал другого вопроса. «А что она должна была рассказать?» «Ну, я про его состояние», — Инге отдала ему фляжку обратно. «Лиза не говорила, что он колясочник?» «Пожалуй, мы с ней не считаем, что это нужно афишировать», — ответил он, сделав глоток. Инге примирительно пожала плечами и перевела взгляд на высокие грядки. Их подняли на достаточное расстояние от земли, чтобы Рудольф мог заниматься огородом без посторонней помощи. Такие же ровненькие, прямоугольные, как и сам дом. Инге догадалась, что сколотил их Пауль. Ещё одно очко в его пользу. «Я вас понимаю», — ответила Инге. «С такими детьми ему, наверное, гораздо легче живётся». Пауль помолчал мгновение и в наступившей тишине особенно отчётливо затрещали цикады на деревьях. «Я благодарен за каждый день, проведённый с ним», — наконец признался Пауль, — «и с ним, и с Лизой». Паралич у людей наступает по разным причинам. Но, судя по тому, какими выросли младшие бауры, Инге сделала вывод, что Рудольф не всегда был прикован к коляске. Как это случилось? «На войне». — пояснил Пауль, — сделал большой глоток из фляжки и положил ее на колени. Он делал пациенту операцию на желчном пузыре, и в больницу попала бомба. Спасатели только через несколько дней нашли папу под завалами. Он оказался одним из очень немногих выживших. Пауль снова передал Инге фляжку. Впечатленная этой жуткой историей, девушка жаждала новых подробностей. Швеция сохранила нейтральный статус, а потому избежала многих ужасов войны. Не всех, но многих. Переехав в Берлин, Инге почти постоянно радовалась тому, как ей повезло расти, не видя всяких зверств и не сталкиваясь с совершившими их соседями, друзьями и даже собственными родственниками. Однако её семья проявляла такое равнодушие к страданиям жертв войны, что Инге почему-то ощущала себя виноватой. «Мне очень жаль». «Ага». Что ж, Пауль уперся локтями в колени, и его мускулистая спина в темноте показалась округлой скалой. Ему повезло, а вот с мамой случилось кое-что похуже. Инге не хотела спрашивать, но Пауль явно желал поделиться, поэтому она протянула ему фляжку и приготовилась слушать. «Знаешь, нас же всех в конце войны призывали, даже детей». Он опустил взгляд, поигрывая с крышечкой фляги. «Когда Берлин пал, я... мне дали ружьё. Мне и другим пацанам, моим ровесникам. Нам сказали, что мы последний рубеж обороны. Мы и дедули-ополченцы. Нас тогда учили... сколько? Наверное, уже несколько лет учили заряжать автомат» и мне велели готовить патроны для мальчишки постарше, который умел стрелять». Он склонил голову, а Инге произвела в уме нехитрые подсчёты. Пауль был всего на несколько лет старше их с Лизой. В те времена ему едва стукнуло девять или десять. Когда пацана-автоматчика застрелили... Помню, старшина поставил меня на его место. Войска наступали, и я... По моему я даже никуда и не целился, не вымерял расстояние, просто зажмуривался и сжал на спусковой крючок. Он закрыл глаза, погрузившись в воспоминания, и инги задумалась, сколько лет он держал все эти переживания внутри и говорил ли о них раньше хоть с кем нибудь. впрочем, почти каждый немец его возраста мог рассказать примерно такую же историю. Наконец, патроны кончились, и нам велели… велели расходиться по домам. Стало ясно, что мы проиграли. Мимо нас проезжали русские танки, которые даже не останавливали, чтобы выстрелить по нам. На улице кишели солдатами, всюду что-то горело, рушилось, бомбы взрывались. Мой старшина взял с тела первого попавшегося трупа пистолет и всучил мне. Велел идти домой и защищать родных. Инге живо представила себе мальчишку в рубашке цвета хаки, и этот образ вызывал глубокую беспросветную тоску. «Как бы то ни было, я...» «Я опоздал», — снова вздохнул Пауль. «Когда я пришёл домой, туда уже нагрянули солдаты». Он не вдавался в подробности, но Инге и без них поняла достаточно. У него на лице читалось, что тогда произошло. «После того случая Лиза целый год не разговаривала», — продолжил Пауль. «Даже когда папа возвращался домой из больницы, она стала пустой оболочкой самой себя. А когда, наконец, снова заговорила, то сказала, что не помнит ничего из того кошмара. Провал, амнезия, вроде того. Но она молчала целый год. Он прислонился затылком к забору. Ей было всего пять лет» в пять лет пережить такой ужас. Инге вернула Паулю уже почти пустую фляжку, сожалея о собственном ребячливом эгоизме за ужином, когда она жаловалась на семейное богатство и вынужденную помолвку. Разве любые проблемы ее рафинированной жизни могут сравниться с тем, через что прошли Лиза и Пауль? «Ну да ладно. Она все равно толком не знает, что тогда случилось» и никогда не узнает. По крайней мере, от меня». Пауль выпрямился, и в его голосе пробились жесткие нотки, каких Инге раньше не слышала. «В тот день я пообещал себе, что никому не позволю обидеть сестренку». Он мрачно опустил взгляд. «Я держу свое слово, насколько могу, и продолжу оберегать Лизу до самой своей смерти». Инге никогда еще не слышала таких горьких и трогательных историй. Детская клятва, данная в самые мрачные трагические времена. Она положила ладонь на руку Пауля, и тот вздрогнул, будто уже напрочь забыл о гости. «Ты несправедлив к себе», — мягко заметила Инге. «Ты не сможешь защитить сестру от всего. Никто не в силах нести такой груз ответственности». Я могу уберечь её почти от всего, — Пауль мрачно уставился в темноту, — от всего худшего, что есть в мире. Май 1963 года. Дорогой Ули, прилагаю к письму фотографию Руди в его первый день рождения. В обед мы водили мальчика в пак зоопарк, и ему очень понравилось, особенно обезьяны. Он уже пошёл и начал говорить. Так здорово смотреть, как сын учится новому. Его первым словом было «туда», и он с удовольствием играет с машинками. Уже самый высокий в ятельной группе, наверное, вырастет таким же, как ты. Перед сном я рассказываю Руди, что у него есть храбрый-прихрабрый папа, который живёт далеко, но любит его так же сильно, как и я. Всегда твоя Лиза.